Глава 20. Сука, лучше бы тебя просто кастрировали. Двойка с кислой мины оглядела крохотную арену, где нам предстояло выступать. Под нее приспособили каменную площадь для собраний, окруженную тремя рядами трибун. Там уже понемногу собирался местный бомон, предвкушая кровавое зрелище, как будто им обычных сваток гладиаторов мало. Хотя стоит признать, сегодняшнее событие совсем не рядовое. К тому же биться нам предстояло настоящим боевым оружием, поэтому на бескровный исход можно не рассчитывать. К счастью, от нас требуется не победить, а всего лишь продержаться отведённое время. В качестве хронометра выступали здоровенные песочные часы, установленные на постаменте. навскидку вскидку там было где-то с полведра, так что поединок обещал затянуться. Наш оппонент пока ещё не появился, но ребята мне уже все уши прожужжали, насколько он хорош». «Лорд Инаба выставил против нас не просто лучшего воина, а одного из пятерки великих. Это живые легенды, мечта любого города-полиса Союзной Империи. Ведь их гораздо больше пяти штук, а количество великих не меняется с самого ее основания. Они служили величайшим военачальникам и атаманам, чьи потомки, в конце концов, сформировали современные аристократические кланы. Первым делом, когда мне огласили правила испытания, я на всякий случай уточнил, А что будет, если мы случайно прикончим местную звезду? Ну, так, мало ли. Ответ оказался неожиданным. Убийца Великого автоматически занимает его место. В случае, когда герой пал от рук врагов Империи, либо по естественным причинам, назначается всесоюзный турнир, где и определяют нового чемпиона. Но, судя по веселой реакции окружающих на мой вопрос, шансов стать новой легендой у нас не было. Не зря же прозвище у местного богатыря оказалось созвучно с самой смертью. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, нам позволили сражаться все вместе, ограничив лишь количество участников с нашей стороны до пяти человек. Даже великие воины бессильны против толпы босоногих оборванцев с палками. Да и сама площадь не позволяла развернуться там многочисленному отряду. А так бы я не постеснялся отпинать чемпиона всем вместе. Между тем, народу наверху всё пребывало. Тем, кто попроще, вскоре пришлось устраиваться прямо у подножия каменных статуй, расставленных по углам. Не самое безопасное и удобное место, зато обзор у них будет отличный. Вдоль лавок сновали слуги с чарками и кувшинами, разливая страждущим зрителям напитки. Хотя матерь припекалась здесь не так сильно, как в открытой пустыне. Сразу за трибунами начиналась пальмовая роща с искусственным водоемом, откуда отчетливо тянула свежестью. Мой организм настолько приспособился к жаркому климату, что моментально ощущал малейший перепад температуры. Сейчас бы искупаться и полежать в холодке запотевшим бокалом в руках. А не вот это всё. Помимо себя любимого, я подобрал для поединка лучших бойцов. Двойку с хрустом, шестая доску. Шечка единственная, кто искренне обрадовался предстоящему сражению. У них пасть в бою — почётное дело. У самураев тоже, но наш сержант беспокоился, что не сможет уберечь своего сюзерена. Когда я объявил, что биться нам предстоит до последней песчинки в часах, он мрачно предрёг. «Мы все умрём» ему хватит и половины, чтобы нас прикончить. И глядя на чемпиона, явившегося вместе с главой города, у меня почему-то не возникло желания спорить. Опознал я его моментально, уж слишком тот выделялся. Роскошные доспехи черно-золотого цвета с красной каймой издалека выдавали в нем военачальника. Погон здесь нет, так что воинское звание можно опознать лишь по орнаменту брони. Она, к слову, оказалась не столь громоздкой, как у большинства элитных самураев. Капитан ограничился всего лишь легкой керасой с наплечниками и пластинчатой юбкой. А вот конечности предпочел не сковывать, потому что он их уже однажды потерял. Вместо рук тускло отливали металлом роботехнические протезы. Не просто пустой каркас, обмотанный тряпками, как у меня, а настоящие произведения инженерного искусства былых эпох. На фоне остального тела они казались заметно длиннее, вызывая странную диспропорцию. Но в бою это даже плюс. В качестве корпуса выступали наборные пластины, наслаивающиеся друг на друга подобно чешуе, а кисти представляли собой полноценные латные перчатки. Ни одного оголённого шарнира, в который может попасть пыль. Живут же люди. Ноги ему заменяли ещё более сложные устройства, отдалённо похожие на поршни с вогнутыми лыжами вместо нормальных ступней. Мне эти штуки напомнили земные ходули-джамперы, с помощью которых трюкачи могут перепрыгнуть не самый низкий забор. Наверняка тут принцип тот же. А вот на защиту головы воин не поскупился, нацепив глухой самурайский шлем с забралом в виде человеческого черепа. Расходящиеся нижние пластины заодно прикрывали и шею, не оставляя зазоров между горловиной керасы. Не знаю, как насчет удобства, но в такой кастрюле можно сильно не переживать, что тебе вскроют горло или плюнут в темечко. В качестве оружия киборг выбрал самурайский меч Нодати, удлиненную версию катаны. Это уже настоящий двуручник, длиной далеко за метр, которые требуют определённого хвата. Свой же клинок похожих габаритов он оставил коллегам вместе с богато украшенными ножными. Можно сказать, очередная фора нашей команде. Мы тоже теперь не совсем бомжи из ближайшей подворотни, но всё равно значительно уступаем сопернику. Пока лорд Энаба поспешно устраивался в вип-ложе, шест успел провести последний инструктаж, назначая всем позиции. Я находился в самом тылу с неизменным арбалетом и участие в общем построении не принимал. «Для меня главная задача — не попасть в зрители на трибунах, благо те устроены на возвышениях. А вот если пострелю случайно кого-то с постаментов, сами виноваты». Глава города прибыл не один, а вместе со всей расфуфуренной семейкой. И, нужно сказать, в основном его окружали женщины, за исключением толстенького отпрыска, который не проявлял никакого интереса к происходящему внизу. Будущий жених неко дремал в кресле, сложив пухлые ручки на пузе. Заиметь лишний вес в столь юном возрасте Да с действующей в каждом человеке субстанции древних, ещё нужно умудриться, но у паренька это успешно получилось. Моя покровительница заметно побледнела и сидела без движения, как манекен для одежды. А вот её единственная сестрёнка, которую я узнал моментально, перегнулась через перила и с интересом нас разглядывала. Я ответил ей взаимностью. Заря оказалась такой же темноволосой, с длинным носом и утончёнными чертами лица». Младшенькая, стоит признать, оказалась заметно симпатичнее и как-то живее. Она умудрилась непринужденно переброситься несколькими фразами с какими-то сонными вельможами, сидевшими по ниже лобного места, заметно их растормошив. Ведь не подумаешь, что эта милая барышня в свободное время мучает людей и медитирует на выпущенные кишки гладиаторов. Вполне возможно, вся ее аура фертильности и энтузиазма сейчас исходит как раз из того, что нас самих скоро выпотрошат. Данная мысль быстро вернула меня с небес на грешную землю. Тем более, что Капитан Смерть уже занял место на противоположном краю площади. У меня прямо культя зачесалось, при одном лишь взгляде на его протезы. Но каждый наверняка стоил баснословных денег. По крайней мере, в обычных магазинах я и близко не видел ничего похожего, как и у скелетов, попавшихся мне в городе. А с трофеями мне как-то не везёт. Местный распорядитель, оказавшийся к горластым мужчиной в годах, объяснил всем собравшимся условия испытания и тут же запустил обратный отсчёт, перевернув часы в постаменте. Песок лениво заструился через горловину, образовав на дне скромную оранжевую пирамидку. По моим прикидкам, на полное опустошение верхнего резервуара уйдёт минут пять, не меньше. Я думал, что чемпион сразу начнёт проявлять активность, но он застыл на месте, будто истукан. Мои бойцы тоже не спешили действовать, встав в оборонительные стойки. Дураков нет нестись в атаку, даже с учётом подавляющего численного преимущества. Со стороны это смотрелось не очень героично, поэтому на трибунах вскоре требовательно засвистели. Некоторые не стеснялись выкрикивать оскорбления в наш адрес. Только нам до них не было ни малейшего дела. Это не они сейчас собственной жизнью рискуют, непонятно ради чего. Будет вполне неплохо, если мы просто вот так постоим до истечения времени. Хотя я прекрасно понимал, что не для того всё затевалось поэтому со всей тщательностью прицелился прямо в глазницу скелетной маски, не постеснявшись задействовать режим дальнозоркости. Зум вышел такой, что стало видно малейшие щербинки на металле и тускло блестевший зрачок глубоко внутри. Ну, спасибо, хоть глаза у этого киборга человеческие. Дальше тянуть уже нельзя. Капитану всё-таки надоело стоять, и он неспешно направился к нам навстречу необычной пружинистой походкой. Зрители тут же взорвались радостными воплями, а я нажал на спуск. Да, стрелять в подвижущейся мишени гораздо сложнее, но что-то мне подсказывало, он именно этого и ждал. Для столь серьёзного случая я не стал жадничать и выбрал болт с каленым наконечником. Такой может и тяжёлую броню пробить при желании, если попадёт удачно. Увы, проверить доспехи на прочность у меня не вышло. Киборг неуловимо быстро взмахнул самурайским мечом и отразил снаряд прямо в полёте. Я догадался об этом лишь по металлическому звону а сам болт оставил крупную выбоину в каменном бортике, опоясывавшем площадь. Совсем не в той стороне, куда должен был попасть при моём промахе. На облачении капитана не осталось новых царапин, так что траекторию полёта изменила именно встреча с клинком. Такое мастерство внушало уважение. Конечно, в него летела совсем не пуля из винтовки, но попробуй-ка увернуться от несущегося в тебя гоночного болида. Там скорость всё равно такая, что большинство людей и моргнуть не успеют. Благополучно пережив мой выстрел, противник кузнечиком скакнул вперёд и вбок. Дальше всё закрутилось так быстро, что я едва успевал следить за боем. Руки, включая металлическую, действовали на автоматизме. Но перезаряжался я всё равно слишком медленно, в сравнении с разошедшимся киборгом. Он играючи увернулся от взмаха шпалы доски, почти зарезав её в ответ, и только своевременный выпад шеста заставил поединщика разорвать дистанцию. Двигался он так быстро, что за ним не всегда поспевали глаза. Шечка уцелела, но у неё оказалась подрезана левая нога. Стоять она худо-бедно ещё могла, а вот полноценно сражаться уже нет. Ребята попытались навалиться на киборга все разом, только с тем же успехом можно поймать ветер голыми руками. Капитан легко отбился и ускакал прочь, после чего накинулся на нас с другой стороны. Целью, очевидно, стал я, но его задержала двойка, чьи руки тоже замелькали с фантастической быстротой. Самурай прощупал нашу оборону и снова отступил оставив на облачении ниндзя несколько глубоких порезов. Ничего смертельного, хотя моя заместительница стала понемногу истекать кровью. У него же видимых повреждений не наблюдалось. Песок в часах как будто издевался, убавивший всего на два пальца. Смотреть туда я себе запретил, а чемпион уже пробовал на крепость хруста, отбившегося от основной группы. Один выверенный взмах, и рука боевого роя под рев толпы отделилась от тела. Подходящую броню для него мы не нашли, Поэтому на бой он отправился в переделанные латной куртки. Клинок ударил точно между пластин, отрубив конечность, но добивать роя капитан не стал, ограничившись пинком в нагрудник, иначе мог тут же за это поплатиться. Шест крутанул глифу в руках, чиркнув напоследок по керасе отскочившего противника. Сержант пока что оставался единственным, кто мог сдерживать неуловимого мечника. Он не давал ему сократить дистанцию, иногда заставляя гнуться древко от перенапряжения. Хотя в целом мы откровенно проигрывали. Хруст валялся на брусчатке, доска еле ковыляла, а двойка даже не ругалась, а рассерженно шипела сквозь стиснутые зубы. Я давно перезарядился, но торопиться с выстрелом не стал, выгадывая подходящий момент. И лишь когда чемпион поскакал добивать доску, я отправил второй болт в полёт. Но это оказался обманный манёвр, и чёртов киборг в последний момент скакнул обратно прямо к нам, насмехаясь над инерцией. Человеку такой манёвр просто не под силу, если перед ним вертикально батут не поставить. Двойка и на этот раз выступила моим телохранителем, только не так удачно. Он просто подставил под удар её клинков протез, а сам рубанул по мне самурайским мечом. В груди вспыхнула острые боль, и я закувыркался по камням, как сбитая кегля. Всё-таки сила удара у него сумасшедшая, благодаря механическим рукам. Спасла меня плотная кольчужная прокладка и тот факт, что метил капитан прежде всего в арбалет. Видимо, оценил степень угрозы, исходящей от подарка куколки. Тетива лопнула а на ложе осталась глубокая вмятина, как и на моих ребрах. Каждый вздох отдавался такой резью, будто я дышал толченым стеклом. Спасибо, что не острием прилетело, иначе он бы меня точно проткнул. Кольчуга против такого не сдюжит, даже самая крепкая. Вместе с болью пришла и злость. Я стараюсь эмоционально никому не привязываться, но это мои лучшие бойцы, а их на моих глазах резали как скот. Двойка еще оставалась на ногах, а вот доска тоже улеглась на брусчатку. Следом настала очередь шеста, и на сержанта посыпались удары. Пока что его спасала дистанция и броня, но это до первого серьёзного попадания. Пока я поднимался, капитан Смерть смог взломать оборону и опрокинуть бывшего самурая. Двойка ринулась на помощь, но едва сама не лишилась головы, отбив удар в последний момент. «Всё, сука, ты доигрался!» Я отщёлкнул крепление грузика, и тот цокнул о камни. Пришлось выпустить всю длину цепочки, чтобы получить настоящее лассо. Меня уже не интересовало, что будет, когда все узнают о моём секретном оружии. Хотелось поджарить этого грёбаного киборга здесь и сейчас, чтобы у него все схемы к херам погорели. Раскрутив грузило, я пошёл вперёд, превозмогая боль и ломоту в теле. Это даже хорошо. Не придётся палец шипом протыкать. От злости статическое электричество загуляло по телу, пощипывая кожу и приподнимая дыбом волосы. И хотя наш противник очень быстр, со скоростью тока ему не сравнится. Лишь бы дойти. Но к моему глубочайшему разочарованию все закончилось гораздо раньше. «Вырви глаз!» Поначалу я даже не обратил внимания на этот повелительный выклик, практически утонувший в гомоне раззадоренной толпы. Но внезапно люди разом стихли, будто им всем зашили рты. А мимо меня что-то стремительно пронеслось, обдав резким порывом воздуха. По ощущениям, будто фура на трассе просвистела. Затем раздался даже не звон, а металлический грохот. Двойка, которая потеряла один из клинков, оказалась сбитый с ног, зато её противник устоял, хоть и с заметным трудом. Его меч оказался заблокирован воронёным рубилом, не уступающим по размерам шпали доски, только иной конфигурации со скошенным остриём и Z-образной гардой. Сила удара оказалась такова, что самурайский клинок треснул, не выдержав нагрузки. Обладателем вертолётной лопасти оказался здоровенный боевой рой, крупнее нашего хруста раза в полтора а вот широкую голову размером с кузнечную наковальню он прятать под шлемом не стал. Да и где такой найти? Рядом с ним немаленький киборг казался пигмеем с бабуковой палкой в руках. Однако он и не подумал сдаваться, хотя следующий удар его оружия могло и не пережить. «Немедленно прекратить!» — приказал следом тот же голос, уже гораздо ближе. Я обернулся и увидел спешащего к нам земца в расшитом золотом и серебром кимоно. Из-за белоснежных волос и чеховской бороды он казался намного старше, но вряд ли разменял пятый десяток. А судя по склонившимся стражникам на входе, задержать его никто даже не пытался. Лицо лорда Инабо перекосило от нахлынувших эмоций, отчего у меня даже ребра стали меньше болеть. — Ты забываешься, советник! — Что тут происходит? — поинтересовался незнакомец, проигнорировав явную угрозу. — Казнь? Почему меня не уведомили? — Это мой город! брызжа слюной, выкрикнул дворянин. «Я не обязан перед тобой отчитываться по каждому пустяку!» «Для пустяков, знаешь ли, не привлекают великих!» — спокойно возразил земец. «Может, все-таки отзовешь своего металлического болвана? Или решил проверить, кто из них сильнее?» «Чтобы меня обвинили в покушении на слугу императора?» — проворчал лорд Инабу, успокаиваясь. «Смерть! Довольно! Можешь уходить!» Киборг тут же отступил, бросив испорченный меч на камни. Его гигантский оппонент по кличке глаз тоже убрал оружие и направился в противоположную сторону, громыхая металлом при каждом шаге толстых ходуль, которые выглядывали из-под поножей. Судя по пурпурному цвету кожи, это был южанин, как и наш Сапфир. Хотя раньше все вокруг утверждали, что кроме гладиаторских арен, их в Империи нигде не встретишь. Но этот здоровяк явно на госслужбе, и судя по орнаменту брони, чином никак не меньше капитана. Неужели еще одна легенда? «Это всего лишь испытание», — окончательно совладав с эмоциями, пояснил глава города. «Я хотел проверить этих наемников в деле. Мне не нужны выскочки, готовые сгинуть за первым же барханом». «Что ж, они явно не из тех», — усмехнулся Жжёна Земец, кивнув на часы. «Время вышло», — встрепенулся распорядитель, никому конкретно не обращаясь. Песок действительно просыпался вниз, хотя всем уже стало не до него. «В любом случае, мы смогли продержаться». Пока имперские боссы мерились, у кого толще авторитет, я отстегнул цепочку и заковылял к ребятам на помощь. Двойка тоже поднялась, но пока находилась в прострации. Наверное, не могла поверить, что мы всё ещё живы. Первым делом я поспешил к Хрусту. Не знаю, как у остальных, а его рана самая очевидная. Боевой инсектоид находился в сознании, только сильно ослаб от потери крови. Я быстренько перетянул обрубок жгутом и принялся искать другие повреждения. От удара металлическим копытом на верхней части нагрудника осталась продолговатая вмятина, так что его ребра могли тоже пострадать. «Я в порядке!» — прокряхтел Рой. «Займись остальными!» «Какой, твою мать порядок!» — возмутился я, отстегивая пластину. «Ты руку потерял?» «Нет, я знаю, где она лежит! Вон там!» Но вот что с таким упрямым муравьем делать? Хорошо, хоть другие раны оказались пустяковыми. А тем временем на площади появился профессор Шаан вместе со своими воспитанниками. «Всё, теперь за жизни ребят можно не переживать». Толпа на трибунах стала потихоньку рассасываться, активно обсуждая зрелище. А ко мне подошёл тот самый Жжёный Земец, которого лорд Инаба назвал советником. Он окинул меня взглядом с ног до головы, прищурив глаза с фиолетовой радужкой, после чего тихо проронил. «Это было неплохо. Будешь в столице? Навести меня?» Не дожидаясь моего ответа, он удалился. А глава города с недовольной миной выдавил из себя благословление. Всё, отныне мы официальные искатели сокровищ. Только теперь с пустыми руками нам сто стоат лучше не возвращаться.